Солнце висело, кажется, прямо над площадью перед дворцом Инквизиции. Видна была каждая выбоина на влажном булыжнике, каждая пуговица на мундире полицейского с мегафоном, каждая капля пота на лбу генерала, каждый блик на бронированном стекле штабного внедорожника. И только ведьму Мартин не мог увидеть, прекрасно зная, что она здесь. Вдох-выдох. Он перешел в оперативный режим. Сразу захотелось действия, захотелось двигаться, нападать и гнаться. Он заставил себя оставаться на месте. Нет информации. Где ведьма? Снова взревел двигатель. серо Серозеленый танк, стоящий в самом центре цепи, дернулся, как живое существо. По броне прошла судорога, пушка изогнулась, будто хобот, и потянулась в небо. Люди все еще стояли перед ним в нескольких метрах, цепью взявшись за руки. Никто из них не был инквизитором. Никто не реагировал мгновенно, им требовалось время, чтобы поверить глазам. Как она могла пробраться внутрь боевой машины? Танк затрубил послановье. Это было бы забавно, как в мультфильме, если бы не грохот брони и не вонь солярки. и не обморочное нереальности, невозможности, безумия. Люди отшатнулись, будто отброшенные трубным глазом, их первая реакция была оцепенение. После страшно долгой паузы они решили, наконец, разбегаться, еле двигаясь, увязая в сгустившемся воздухе, остальные гусеницы уже лязгали, впиваясь в брусчатку. Торжествующий низкий рев — разлёгся поверх грома траков и воя двигателей. «Сударыни мои ведьмы творят поначалу не убийство даже, балаган», — писал Атрик Оль, «фарс, от которого кровь стынет в жилах. Играют ли они, как кошка с мышкой, либо черпают силу в страхе напуганных толп?» Вопли людей были едва слышны в диком грохоте, Ломалась брусчатка, из-под трака влетели осколки, бегущие спотыкались, обливались кровью, кто-то падал, чуть ли не под гусеницы танка. Сколько же веков этому булыжнику! Сам Атрик Оль, легендарный инквизитор прошлого, подметал его полами своей мантии. Мартин был, конечно, Атрику Олю не чета, и мантию надевал в редких случаях. В танке экипаж. Оглушенный, но еще живой. Ведьма в другом месте. Или Мартин найдет ее за три секунды, или кости захрустят под гусеницами. Три, два, один, ноль. Темный силуэт в штабной машине. Мартин потянулся через площадь, быстро и нежно, будто для поцелуя на расстоянии. Дотронулся до ее нервных центров, не рани, не нападая, просто обозначая свое присутствие. Танк, уже почти догнавший беглецов, на мгновение замедлился. Казалось, воздух вокруг превратился в желе, пространство получило новые измерения. Люди выпрыгивали из-под самых гусениц, и у них была огромная воля к жизни и приличные шансы, но у ведьмы Шансов всегда заведомо больше. Она помещалась за спиной водителя в камуфляже, на заднем сиденье внедорожника. Мартин поймал ее взгляд сквозь бронированное стекло, сквозь дым танкового выхлопа, сквозь солнечный свет на расстоянии сотен шагов. И вроде бы не было времени, чтобы спросить, а кем ты была до инициации? Каким ты видела свое будущее? Таким? Она, конечно, не услышала бы вопроса и никогда бы не ответила. Мартин ударил, теперь уже хлестко ударил, намеренно причиняя боль. И тут же получил такой отпор, что мир вокруг заволокло красным. Щит-ведьма, колодец под шестьдесят, прямо как бетонная стенка. Замечательно. Он еще раз коснулся ее нервной системы, не пытаясь пробить защиту, издеваясь, щекоча, нащупывая слабые места. Танк завертелся, как если бы у него зудели гусеницы, с визгом разлетались обломки булыжника. Танк имитировал пушкой уже не слоновий хобот, а эрегированный член. Мартин засмеялся. Не то чтобы ему было очень весело в этот момент. Вовсе не весело, но шутка должна получить ответ среди публики, «Ведьма шутит!» Оценить сейчас может только Мартин. Остальные в панике. Да и шутка сомнительная. Он поймал себя на сожалении Любовь к спецэффектам часто губит ведьм. На спецэффектах ловятся. Водитель штабной машины медленно поворачивал голову. Он, кажется, только что догадался, что в салоне за его спиной кто-то есть. Не успел ничего увидеть». осел в кресле, потерял сознание, будто его огрели по голове. Генерал вцепился в редкие волосы, его фуражка упала на мокрый булыжник. Полицейский разинул рот, рискуя проглотить мегафон. Танк окутался тучей дыма и, раскидывая брусчатку, ринулся на Мартина полным ходом. «Ситуация представляется безвыходной!» — кричала в микрофон девушка в ярко-красной куртке. — Ясно, что штурмовать дворец Инквизиции никто пока не решается, но напряжение растет, и неизвестно, как долго военные будут терпеть провокации. Съемочная группа выбрала место на краю площади, и, забравшись на основание старинного фонаря, оператор выдавал в эфир ясную и содержательную картинку — пустая площадь, оцепление по краям танки. «Немного странно, что здесь нет ни одного инквизитора!» — кричала в микрофон девушка. «Что это за война? Кто с кем собирается драться? И почему великий инквизитор до сих пор...» За ее спиной танк содрогнулся, окутался облаком выхлопа и перестал быть машиной. Сделался чем-то другим. Завыл, затрубил будто мамонт, и в его вой вплелся панический визг красной девушки. Оператор был не то безумно храбр, не то глуповат и с замедленной реакцией. Еще несколько секунд Ивга могла видеть, как танк преследует бегущих людей. Как почти догнав их, останавливается, дергается, вертится, тычет пушкой в небо, имитируя непристойный жест. Камера отвернулась, будто смутившись. На самом деле оператор пытался нащупать опору, слезть с фонарного столба. Картинка дернулась. Ивга успела заметить человека в светлом костюме, непринужденно идущего через площадь навстречу бешеному танку. Трансляция оборвалась. До танка оставалось 30 шагов. 20. 15. Мартин чувствовал вонь разогретого масла и горячего выхлопа. И еще он чуял ведьму, как если бы она сидела перед ним на допросе. Ее расчет был на естественную человеческую природу, на нормальный шаг в сторону, попытку уклониться, увернуться, уйти с пути обезумевшего чудовища. попытайся Мартин, спастись, он потерял бы с ведьмой связь и не успел восстановить. Двигатель ревел, гусеницы грохотали. Прыгай, не прыгай, убежать от этой штуки невозможно. Но, к счастью, Мартин был здесь не за тем, чтобы бегать. Он видел ее щит, как свинцовую стенку без единой трещины. Но это не монолит, скорее массивная чешуя, и чешуйки не везде плотно прилегают друг к другу. Совершенных защит не бывает, моя девочка. Десять шагов. У этой махины должна быть жуткая инерция, Мартин никогда не интересовался тормозным путем танков. Да, ведьма вступила в поединок с таким стартовым преимуществом, что с ней приходилось считаться. Пять шагов. Она больше не думала о зрелищности, она гнала к результату. Мартин чуял азарт и жажду крови. Чуть-чуть, и она ощутит мякоть под гусеницами и услышит хруст костей. Мартин ударил. теперь уже точно зная, как устроена ее защита. Танк затормозил на полном ходу, стирая в пыль старую брусчатку. Надвигаясь, наваливаясь, источая жар и вонь, остановился в метре от Мартина. Пушка, задранная к небу, обмякла и, судорожно дернувшись, опустилась, увяла будто признавая поражение. Мартин сделал шаг в сторону. Пушка клюнула камень в том месте... где он только что стоял. От Дворца Инквизиции бежали люди. Весь поединок с ведьмой занял от силы 30 секунд. Нет, на командовании нет вины. Они исполняли приказы в рамках своих полномочий. Господа, я обращаю ваше внимание. Агрессия, напряжение, вооруженное противостояние притягивают действующих ведьм, как дерьмо привлекает мух. Простите за подробности. «Я рекомендую всем, кто присутствует здесь неподолгу службы, немедленно покинуть площадь, в идеале вернуться домой». «Вы говорите от себя лично или от руководства Инквизиции?» Смутно знакомая блондинка, наверное, известная телеведущая, совала ему под нос микрофон, будто мороженое. «Я и есть руководство Инквизиции». Мартин слегка отстранился. «Во всяком случае, представитель руководства. Вам лучше мне поверить». Меньше всего ему хотелось давать сейчас комментарии, но он понимал, что объясниться необходимо. Именно сейчас. Именно здесь, посреди разбитой брусчатки, на фоне танка с неестественно изогнувшейся пушкой. Работники скорой поднимали из люка экипаж, одного за другим без сознания. Люди в отражающих жилетах с опаской ступали по осколкам булыжника. Кто-то сидел... держась за голову. Вокруг суетились медики. «Кто, по-вашему, виноват в том, что случилось?» «Ведьма», — коротко отозвался Мартин и тут же добавил. «Я подчеркиваю, виновата конкретная действующая ведьма, а не ваша неинициированная соседка, однокурсница или кассирша в магазине». Он понимал, что расстается сейчас со своей приватностью. Не то чтобы он рассчитывал всю жизнь оставаться анонимом, Но водницы за него всегда отдувались заместитель или пресс-секретарь. Фото на инквизиторском сайте было его единственным изображением в сети. Не все ведьмы округа знали его в лицо, а чужие и вовсе не знали. Теперь, стоя на разбитой площади перед дворцом инквизиции, Мартин отдавал себе отчет. Ведьмы, сколько их есть, действующие и глухие, смотрят сейчас на него. И не только ведьмы, но и обыватели. «Господин старш, вы совершили подвиг на глазах тысяч людей. Как это скажется на вашей карьере?» «Мне поставят памятник из мятного шоколада». «Что?» Он одернул себя. Здесь никто не понимает шуток. Журналисты перекрикивали и оттесняли друг друга. Они были взвинчены. Кто-то в эйфории, кто-то в тревоге. Большая часть из них видела своими глазами бешеный танк, затормозивший в шаге от Мартина. И почти все наблюдали, как он тащил из штабной машины ведьму. Грубо, надо сказать, тащил, хотя та была уже побеждена, уже едва живая, с лицом перепачканным кровью. Хорошо, что сотрудники из дворца почти сразу забрали ее, избавив Мартина от участи тюремщика. «Не надо напирать!» Он повысил голос. «Это не матч по регби. Всем три шага назад. Спрашивать будет тот, на кого я укажу». Он кивнул худощавой женщине в очках. Та давно пыталась что-то сказать. Ее всякий раз перебивали. «Господин старш», — волнуясь, начала журналистка. «Чего нам ожидать в ближайшие часы? Насколько вероятны новые атаки ведьм?» «Очень вероятны», — сказал Мартин. «Инквизиция усиливает патрулирование». Если у вас есть возможность вернуться домой и оставаться дома, сделайте это немедленно. Неинициированным ведьмам соблюдать спокойствие и быть готовыми к профилактическому задержанию. «Признайтесь, что вы используете ведьм!» — выкрикнул молодой, но уже лысеющий репортер с обильной испаренной на лбу. «Вы сами провоцируете их, чтобы наглядно показать герцогу, кто хозяин положения!» «Расскажите, как я провоцировал эту ведьму?» Мартин посмотрел ему в глаза. Репортер отшатнулся. «Расскажите, как я ее использовал. Расскажите, что эта инквизиция пригнала танки в центр мирного города, который еще не опомнился от «Ведьминой ночи». Мы на грани катастрофы. Хозяйками положения на этот раз станут ведьмы. А умирать ради ваших жизней будем мы». «Что же так пафосно-то?» — подумал он с досадой. «Инквизиция — не контора». Заговорил снова, ни к кому конкретно не обращаясь. Инквизиция — это миссия. Природа инквизиции недоступна пониманию большинства людей, и это правильно. Есть вещи, которые знать некомфортно. Я не раздуваю панику, я предлагаю всем взять ответственность за свои действия и приготовиться к худшему. А теперь дайте мне пройти. Блиц-интервью Мартина транслировали все новостные каналы. Члены совета смотрели его, сидя за столом в кабинете. Запах выхлопа проник уже и сюда. Снаружи ревели моторы, на экране стелился дым. Мартин закончил и пошел сквозь толпу, не реагируя на новые вопросы, на микрофоны у самого носа и объективы, стремящиеся с ним поцеловаться. У него было отрешенное лицо человека, сделавшего дело и сделавшего хорошо. он оперативник тихо сказал виктор и в его голосе не было привычной желчи а не функционер он прирожденный я прошу не комментировать оборвал его клавдий не забывайтесь елизар вздохнул из пяти лучших оперативников которых я знал до старости дожили двое клавдий бросил на него такой взгляд, что елизар рассекся. Оскар из Рянки сидел, опустив голову и потеряв ко всему интерес. «Вы позвоните герцогу, патрон, или нет?» Железная выдержка Элеоноры, кажется, исчерпала последние ресурсы. «Я все сказал. Слово за его сиятельством. Вы отдаете себе отчет, что атаки ведьм не прекратятся. Мартин прав. Мы на пороге катастрофы. А вы ведь голосовали за его смещение». не удержался Клавдий. Я запомнил, он тоже. «Речь не идет о креслах и должностях!» Леонора уже кричала. «Есть наша ответственность! Мы должны выработать единую позицию!» Клавдий показал ей жестом, голос ниже. Леонора осеклась и закусила губу. «А кто мне говорил, что никогда не было ни единства, ни доверия в Совете?» Клавдий отечески улыбался. «Соскучились по диктатуре или нет?» Элеонора молчала, сцепив пальцы, всматриваясь в лица кураторов, будто умоляя о поддержке. Все отводили глаза. «Новое голосование, господа», — нарочито лениво сказал Клавдий. «И я очень надеюсь на ваше благоразумие. Вы хотите знать, что еще я собираюсь достать из рукава?» референт осунувшийся и очень тихий, положил перед ним на стол желтую канцелярскую папку. «Мама, ну, пожалуйста!» Мартин говорил в трубку, злясь на себя за то, что не умеет подобрать нужных слов. «Ну не смотри телевизор! Ты же так с ума сойдешь! Что мне сделать, чтобы тебя успокоить? Хочешь, я сейчас все брошу и приеду?» Он шел по коридорам дворца, не понимая, куда направляется. Ему на ходу пожимали руку, о чем-то спрашивали, вертелись под ногами и ужасно мешали. «Я так тебе благодарна, что ты сам первый мне позвонил», пробормотала Ивга на той стороне связи. «Они специально показывают так, чтобы пощекотать зрителям нервы. Я знаю, что делаю, это безопасно. Просто не надо смотреть. Не смотри, пожалуйста». «Хорошо». Она сделала вид, что верит ему. — Можешь сказать, что происходит, что будет дальше, чего ждать? — Главное, что с тебя сняты все дурацкие обвинения, — сказал он ласково. — Всех, кто тебя обижал, я за душу А что с Игле? Что с Игле, Мартин? Из коридора напротив возник дежурный по дворцу. Старый знакомый, в неофициальной обстановке, всегда звавший Мартина на «ты» и по имени. Теперь... Он казался целлулоидным от затопившего лицо официоза. «Господин старш, вас очень настойчиво приглашают в комнату совета. Патрон распорядился сообщить вам, что дело касается Эгле-Север». Они повернули головы ему навстречу. Все, кроме отца. Тот демонстративно игнорировал его, разглядывая бумагу на столе, важную, судя по всему, бумагу, с голографическими знаками, с гербом инквизиции Вижны. «Поздравляю!» — быстро сказала Соня. «С чем?» — Мартин остановился рядом со своим местом. Инквизиторскую мантию он не стал на этот раз даже надевать. «С тем, что ведьмы учуяли запах крови?» Они переглянулись, как если бы Мартин чего-то не знал и городил ерунду. «Подойдите, пожалуйста», — сказал Клавдий-старш, по-прежнему не глядя на него. «Здесь не хватает вашей подписи, будьте любезны». Он пододвинул на край стола документ и темно-зеленую авторучку с золотым пером. Мартин нехотя подошел. Кураторы не сводили с него взглядов, и взгляды были странные. «Данным документом устанавливается...» — прочитал Мартин, что Эгле-Север — Инициированная ведьма в порядке единичного исключения обладает гражданскими правами, переданными ей непосредственно Советом Кураторов. Документ подтверждает, что Эгле-Север не может быть казнена без суда, не может быть задержана без твердого подозрения в совершении правонарушений, предусмотренных уголовным и гражданским кодексами, а также положением о преступлениях ведьм города Вижны и провинций. Документ не может быть отозван или отменен иначе, чем после официального судебного процесса, и только в случае, если злонамеренность госпожи Эгле-Север будет подтверждена и доказана. Документ утвержден великим инквизитором и заверен подписями. Семь розчерков. Одно свободное место. Голограмма «Защитная вязь инквизиторского документа. Печати». «Они все на меня глядят», — подумал Мартин. «Если это не ловушка, шутка, розыгрыш, то что это?» Он наконец-то посмотрел прямо на Клавдия-старжа. Клавдий подготовил документ заранее, в глубокой тайне. Он успел сделать даже пластиковую карточку с ее фотографией. Вероятность того, что до подписания дойдет очередь, Он изначально оценивал процентов в семь. Когда стало ясно, что Эгле не явится в Вижну, едва не швырнул заготовку в камин. Сейчас, глядя на Мартина, он поймал себя на злорадстве. «Вот так, сынок. Не веришь, да? Не можешь понять, как такое возможно? Как они подписали подобный документ? Больше того, как они с ним смирились? Тем не менее, вот». Ты держишь это в руках. А у меня за плечами долгая, изнуряющая история подкупа и шантажа, запугивания и дружеских уступок, обещаний, торговли, угроз. Этих людей нельзя ни о чем просить. Любую слабость они чуют за версту и тут же ставят подножку. Сегодня я сожрал их. А ты умеешь так, сынок? Нет. Ты умеешь обезвреживать ведьм в экстремальных условиях. Правда, ты делаешь это хорошо. Будете подписывать?» Услышал Клавдий свой голос. Он проявил сегодня милость к Оскару и не стал выкидывать его с должности. На самом деле это не милость, а расчет. Оскар был нужен, чтобы набор подписей на документе был полным. Через неделю куратор Рянки все равно уйдет, но не с позором и не под суд. Цена сделки. Мартин подписал. Пальцы его двигались, как деревянные. Клавдий испугался, что он испортит документы и придется все переделывать. Но Мартин справился. Хорошо. Клавдий обернулся к референту. «Упакуйте это, пожалуйста, в конверт вместе с карточкой». «Патрон?» Референт склонил голову, прислушиваясь к наушнику. «Экстренное обращение герцога. Рановато», — сухо заметил Клавдий. «Я думал, у нас есть еще пара минут. Ну что же, включайте». Две минуты потребовалось герцогу, чтобы, глядя прямо в камеру, признать, что природа Инквизиции и ее взаимоотношений с ведьмами выходит за рамки обычного человеческого понимания. Клавдий удивился, узнав чуть переиначенные слова Мартина, сказанные журналистом. «Неудачные стратегические решения, принятые под влиянием сиюминутной ситуации и некачественной экспертизы, должны быть отменены». «Надо признавать свои ошибки», — сказал герцог. Клавдий ушам своим не поверил. «Если герцог и не мог в полной мере вернуть его уважение...» то справедливости ради сделал все, чтобы этого добиться. Под конец речи герцог заявил, что независимость инквизиции от государства — ее неотъемлемое свойство, и заверил, что свято чтит законы предков. Экран погас. Люди в комнате смотрели теперь на Клавдия. Тот устало улыбнулся. Кажется, трудный рабочий день подходит к концу, «Поразительно!» — пробормотала Соня. «Преклоняюсь перед вами, патрон!» И в завершении дня Клавдий поднялся, все еще улыбаясь. «Господа, я благодарен вам за работу все эти годы!» У них вытянулись лица. Они решили, что он сейчас одной подписью распустит совет. «Возможно, вы удивитесь», — сказал он кротко, — «а возможно, нет». «Я сообщаю, господа». о своей отставке. Эгле, кажется, задремала. Напряжение вокруг дворца, которое она чувствовала на расстоянии и которое все больше пугало ее, в какой-то момент сделалось невыносимым и почти сразу исчезло, будто включили свет посреди кошмарной ночи, и чудовища, роившиеся в темноте, рассеялись вместе с ней. Тогда она придвинула стул к пустому столу в инквизиторской комнате отдыха, села, привалилась к столешнице и опустила голову на сложенные руки. Увидела звезды в ночном небе Ридны. Оказывается, эти звезды были одним из самых прекрасных ее воспоминаний. Услышала музыку, от которой расходится туман и горы, подходят, как добрые лошади, дышат в ухо, умиротворяюще. ласково. Эгле так устала, что доброта этих гор больше не пугала ее. Да, она ведьма, ее место там, на свободе, но она здесь, в заперти. Так получилось. Потом открылась дверь, и Эгле не сразу поняла, снится ей Мартин на пороге, или он и вправду пришел. Он в три шага пересек комнату, и молча обнял ее игле накрыла волной мурашек вперемешку ледяных горячих электрических колючих она обхватила его прижимая к себе будто ныряя в водоворот его плечи вздрогнули и еще эгле испугалась март что с тобой судорожно обняв ее он прятал лицо что случилось меня что решили казнить нет — сказал он глухо. — Вот. Он отстранился, по-прежнему не глядя на нее, и вытащил из внутреннего кармана пиджака серый канцелярский конверт, запечатанный. — Приговор. — Отчего-то подумала Эгле. — Мне обязательно смотреть, что внутри? Мартин, не отвечая, дернул пластиковую нитку, позволяющую открыть конверт аккуратно и без усилий. Протянул Эгле. и она не могла не взять. Из конверта выпала на паркетный пол белая пластиковая карточка с чьим-то лицом на боку. Эгле узнала собственную фотографию с учетного свидетельства. Мартин наклонился и поднял карточку. Из конверта выглядывал лист бумаги с голограммой и водяными знаками. Данным документом устанавливается, что Эгле Север, инициированная ведьма, обладает гражданскими правами, переданными ей советом кураторов. Строчки расплылись у Эгле перед глазами. Не может быть казнена без суда, не может быть задержана без твердого подозрения в совершении правонарушений, предусмотренных. Как ты это сделал? Она помотала головой, желая убедиться, что не спит, что прекрасный сон не прервется, что это правда. Это сделал не я. шепотом сказал Мартин. Никогда прежде Старая площадь перед Дворцом Инквизиции не знала таких разрушений. В узорах изувеченной брусчатки можно было прочитать, как в открытой книге, историю того, что недавно здесь случилось. Бродили люди в ярко-желтых отражающих жилетах, развешивали ярко-желтые ленты, ограждая развалины от остального города, целого. уцелевшего. Людей было много, но площадь все равно казалась пустой. Все видно, как на ладони. Откуда стартовал обезумевший танк? Какие маневры успел предпринять, прежде чем закрутился на месте волчком? И вот траектория, прямая, как автобан в пустыне. Танк на полной скорости пронесся через площадь, а потом замер, будто налетев на стену, и, кажется, слегка нарушил законы физики. Остановился в шаге от человека на площади. В полушаге. Клавдий понял, что не может выровнять дыхание, и проделал опыт, помогавший ему много лет подряд. Он позволил себе увидеть, как танк наваливается на Мартина и подминает его под гусеницы. Он заставил видение замереть, застыть фотографией, разглядел все чудовищные детали, а потом мысленно расколол картинку на мельчайшие фрагменты, уничтожил образ в уме. Погасил. Скоро весна. Он прошелся по кабинету, вдоль огромного стола, от окна к камину и снова к окну, цепляясь взглядом за детали. авторучка с фиолетовыми чернилами, которой он много лет подписывал документы, папка для бумаг, пять разнообразных пепельниц, альбом для визитных карточек. Ему, пожалуй, нечего забирать из кабинета, в котором он просидел 35 лет. Компьютер служебный, ручка антикварная, но зачем она нужна вне этого стола? С чем придется повозиться, так это с документами, подготовить к передаче, чтобы у преемника не было проблем. Он понял, что личность преемника ему не неинтересна вовсе. Удивился. Встал у окна, глядя на изуродованную площадь, и спросил честолюбие, не желает ли оно худо-бедно оживить профессиональную ревность. Опять ничего не почувствовал. Щелкнул селектор на столе. — Патрон, к вам куратор-старш. Дверь тут же без приглашения распахнулась. Клавдий не обернулся. Того, кто останавливает танки, не удержит дверная защелка, тем более не запертая. «Да погибнет скверно!» — послышался голос Мартина за его спиной. «Патрон, я ничего не могу сделать!» — пролепетал референт. Клавдий, не оборачиваясь, махнул рукой, предлагая тому убираться. Дверь снова закрылась. Клавдий смотрел в окно. «Спасибо», — шепотом сказал Мартин. «Рад быть полезным. Я хочу попросить прощения». «Извини, Март, я не могу сейчас с тобой говорить. Если хочешь сделать мне приятное, поезжай в Ридну и займись делом». «Я был неправ», — сказал Мартин с отчаянием. «Я неправильно все понял». Я был идиот, потому что... Эгле, не оправдывайся и уходи. Клавдий не оборачивался. Потом, когда время пройдет, мы это обсудим. Может быть. Потом. Тогда я поехал, — сказал Мартин мертвым голосом и пошел к двери. Сделав несколько шагов, остановился. Почему ты принял такое решение? Из-за меня? Чтобы мне что-то доказать? «Но я ведь тебя не стою. Я тебе в подметке не гожусь. Как я мог настолько тебя уязвить?» Возможно, сцена имела бы неприятное продолжение, но селектор на столе опять пискнул. «Его сиятельство, герцог!» «Добро пожаловать!» — сказал Клавдий. Герцог не ожидал застать здесь Мартина. Он остановился на пороге, будто смутившись, будто осознав, что стал свидетелем сцены, которой никаких свидетелей не полагалось. Мартин коротко наклонил голову, очень формально, в полном соответствии с этикетом. — Ты стал национальным героем, Мартин, — хрипло сказал герцог. Его слова были неуместны, но фамильярность объяснима. Правитель знал Мартина еще ребенком, еще с тех пор, как его собственная дочь-подросток недвусмысленно благоволила к этому интересному мальчику. — Долг и работа, — отозвался Мартин очень холодно. — Я вынужден идти, ваше сиятельство. Желаю хорошего дня. Герцог поежился от его голоса. А может быть, Клавдию показалось. Мартин еще раз коротко поклонился и вышел, прикрыв за собой дверь. Клавдий заставил себя не смотреть ему вслед. — Отставка, — тихо сказал герцог. — Такая же мистификация, как и ваша смерть? — Нет, отставка настоящая. — Но вы победили, переиграли, достигли всех своих целей. Тогда почему? — Ваше сиятельство. — сказал Клавдий. — Я не обязан и не буду с вами объясняться. Все поступки имеют цену, и все действия приводят к последствиям. Это все, что я могу вам сказать. Вдруг герцог прищурил воспаленные после бессонной ночи глаза. — А вы никого не прощаете, да? — За некоторые вещи. Клавдий снова посмотрел за окно, где люди в отражающих жилетах разбирались с несённой траками булыжник. «Не прощаю». Эгле ждала, считая секунды. Она очень хотела, чтобы Мартин вернулся поскорее. Она мысленно умоляла его задержаться подольше. Ведь каждая минута разговора означала новый шанс, они договорятся. Мартин вернулся почти сразу. Эгля ни о чем не стала спрашивать. Он молча взял ее за руку и вывел из комнаты. И так повёл, как ребенка, по коридорам дворца инквизиции. От его холодной ладони растекались электрические разряды. Булавками тыкались в руку Эгле, тогда она крепче сжимала пальцы. Перед изущими расступались люди. маркированные инквизиторы и просто клерки. Эгле видела их силуэты, будто сквозь мутную воду. Ей казалось, что она поднимается из глубины, с илистого дна вверх, туда, где солнце. Она до последнего момента не верила, что сумеет отсюда выйти. Коридоры казались слишком длинными. За ними открывались новые и новые повороты. Эгле шла, вцепившись в руку Мартина, прижимая к груди канцелярский конверт со своими невозможными документами. Скрипучий лифт повёз их вниз. У Эгле упало сердце. Она вспомнила, какой в этом здании подвал. Двери открылись, в лицо повеяло влажным, чуть застоявшимся воздухом. Эгле узнала запах, обыкновенной подземной парковки. Открылась дверь чёрной инквизиторской машины. Мартин выпустил руку игле на одну секунду. Потом, усевшись рядом на заднее сиденье, снова вцепился в неё, будто боялся, что отнимут. Машина тронулась с места, покатилась вдоль подземелья, вроде как собираясь врезаться в стену, но стена обернулась автоматической дверью. распахнулась и машина вырвалась под небо. Дворец Инквизиции остался позади. Это жуткое здание проглотило Эгле, но не сумело переварить. Кварталы Вижны разворачивались, как страницы в альбоме. То нарочито мирные картины города, где ничего не случилось, то вдруг пустая улица, огороженная знаками «Проезд закрыт». То группа детей со спортивными сумками — то колонна полицейских машин, то инквизиторский фургон с мигалками. Чрезвычайное положение отменили. К радости всех категорий ведьм. «Пыль осядет», — думал Мартин. «Через несколько дней страсти совсем улягутся, а те из горожан, кто не следил за новостями, только вечером узнают, может быть, что в Вижне что-то происходило». «Отставка великого инквизитора» Да, об этом поговорят, но через несколько дней случится что-нибудь ещё. Сенсации живут три дня, так, кажется, обстоит дело в современном мире. Эгле отважно терпела его хватку. Мартин, опомнившись, разжал руку. Тебе не больно? Нет, она обняла его. Мартин замер, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть эту секунду. Всё, что случилось вчера и сегодня, показалось бредом, тягостным, но не бесконечным. Машина ехала сквозь город, удаляясь от дворца Инквизиции. Отражалось солнце в окнах, в лужах, в стеклянных фасадах. — Я, наверное, что-то должна объяснить? — пробормотала игле, пряча лицо. — Нет, он погладил её по голове. Ничего не надо объяснять. «Ты была права. Помнишь, там, в машине, в лесу? Ты права, а не я». «Вы поговорили?» — он не станет со мной разговаривать. «Но почему?» Все последние годы я смотрел на него и видел великого инквизитора. И сам этого не осознавал. Я мог шутить с ним, пить чай, быть ему благодарным за что-то. Я был уверен, что люблю его». Но я видел великого инквизитора, больше никого. А он этого искренне не замечал. И вот я показал, кем его считаю. Так ясно, что яснее невозможно. «То есть дело в том, что ты его не послушался?» Мартин помотал головой. «Дело в том, что я считал его прагматичным циником, готовым на любую подлость ради кресла. Я назвал его «палачом», в присутствии кураторов. Я обвинил его, что он использовал в своих кабинетных играх использовал маму. Я был готов вступить в сговор с этими упырями. Ему просто сделалось противно иметь дело с такими, как они и такими, как я, предателями. Он не хочет больше нас видеть. Это жест отвращения. Ивга стояла на пороге дома в вечернем платье. Рыжие с проседью волосы были уложены, как на бал. Мартин, увидев её, споткнулся на ровном месте и ухватился за створку калитки. Ивга, смеясь, помахала рукой, и Эгле сделалась страшно. Вдруг она сошла с ума. Мартин, судя по его лицу, в этот момент подумал то же самое. «Заходите!» Ивга расхохоталась громче. Кажется, её развеселил их страх. «Не пугайтесь, я не рехнулась. Просто сегодня праздник. Разве нет повода?» «Ты точно в порядке?» Осторожно поинтересовался Мартин. «Ты что-то пила?» «Нет, мне хватило сегодняшних новостей». Она ласково потрепала его по затылку, как маленького. «Эгле, покажи мне, где?» Эгле, едва переступив порог, вытащила из-за пазухи конверт со своими новыми документами. Ивга читала текст как ноты, кажется, даже пела про себя. В порядке единичного исключения обладает гражданскими правами, переданными ей непосредственно Советом Кураторов. «Эгле, можно мне это сфотографировать?» У документа наверняка был миллион копий, отсканированных и заверенных, спрятанных в сейфы и электронные хранилища. Но Ивге, кажется... Доставляла удовольствие кружить вокруг стола и снимать с разных ракурсов бумагу с золотым тиснением. «Обладает гражданскими правами». Горел камин. Эгле осторожно огляделась. Не так давно она провела в этом доме несколько очень трудных часов, потом ужасных часов, потом пережила свою смерть и воскрешение, а затем пару счастливых, полных надежды дней. Теперь ей казалось, что она живёт здесь тысячу лет, что она, наконец-то, вернулась домой. «Мартин, поставь музыку, какую хочешь». Ивга сделала круг по комнате, не то разбегаясь для прыжка, не то собираясь взлететь. «Торжественный гимн», — осведомился Мартин. Ивга оценила его настроение. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но поверь». «Годовщину этого дня мы будем праздновать всегда. Всегда с музыкой и шампанским. Плохое забудется». Она поколебалась, будто решая, говорить дальше или нет. «Он, конечно, злился на тебя, а ты на него. Вы оба, я думаю, сказали лишнее, но это в прошлом. И послушай, когда он принимает решение, он сам его принимает». «Ни ты не мог бы на него повлиять, не я». Она улыбнулась и разом помолодела на 20 лет. «Всю жизнь я делила его с Инквизицией, с этой сукой!» «Извини, Мартин, я и мечтать не могла, что он вот так, одной росписью, все закончит». Она подключила свой телефон к стереосистеме и на минуту задумалась, выбирая мелодию из списка. До Игле только теперь дошло, что именно празднует Ивга. Не избавление от тюрьмы и казни, не победу Мартина над ведьмой на площади, не чудесное спасение Игле, отставку клавдия. Вот что Ивга будет отмечать теперь каждый год, пока жива. В холодильнике нашлась бутылка шампанского. Эгле принесла её в гостиную и молча отдала Мартину. Тот также молча откупорил и разлил по бокалам. Инквизиторы не пьянеют, но символ есть символ. Они сдвинули бокалы. Звучала древняя лирическая баллада. Горел огонь в камине. Эгле на секунду показалось, что Ивга права, что теперь всё будет хорошо. Просто не может быть ничего плохого. Мартин поставил на стол свой бокал. Мне надо позвонить, простите. Одну минуту. Он поднялся наверх. Ивга проводила его задумчивым взглядом. «Клавдий может быть очень жестоким. Мартину сегодня досталось. А ведь она не понимает, что между ними случилось», — подумала игли «Она считает, что это размолвка, которая забудется со временем». «Отставка великого инквизитора не означает, что вам можно халтурить». сказал Мартин в трубку. «Где отчёт о мерах по чрезвычайному положению?» Но патрон, голос дежурного, звучал с откровенной неприязнью. «Его так быстро отменили, что мы успели только оповестить население. Мы не можем работать с такой скоростью. У нас не видно где всё меняется со скоростью флюгера в бурю. То есть вы не выполнили распоряжение извижное». Мартину пришлось воспроизвести интонацию, которую он научился у Клавдия-старжа. Без крика, без напора, как шелестит змеиная чешуя по высохшему жёлобу. — Мы готовы были выполнять, — сказал дежурный другим голосом, гораздо тише и покладистее, — но его отменили. — А почему вы не доложили мне о нападении на патруль? Его собеседник запнулся. «Потому что я не считаю вас своим начальником», — был правильный ответ. Но дежурный немолодой инквизитор ценил, по-видимому, свою должность. «Там была сложная ситуация», — промямлил дежурный. «Устанавливали личность ведьмы. Оказалась та самая, что убила человека в селении Тышка. эгле север На это потребовалось два часа. Патрон!» — дежурный закашлялся в трубке. «Я не знаю, вы расслышали или нет? Может, связь плохая?» «Эглия Север!» «Внесите в документы», — неторопливо с оттяжкой произнёс Мартин. «Эглия Север признана невиновной в нападении на патруль. Ведьмин самострел квалифицирован как несчастный случай». Но слышно было, как дежурный хватает воздух ртом. «Она напала! Есть свидетели!» «Она виновна!» «Инквизиция — иерархическая структура», — высокомерно сказал Мартин. «Если кураторы в полном составе решили, что она не виновна, кто ваш начальник? Я или господин Руфус?» «Вы, патрон». «Почему вы не сообщили о нападении в ту же секунду?» Трубка молчала. «Я вылетаю», — Мартин посмотрел на часы. «В шесть вечера...» «Хочу видеть в приёмной начальника канцелярии обоих своих заместителей, тех патрульных, что пострадали от якобы нападения. Да, ещё оперативников, обыскивавших мою квартиру. И вас, господин...» «Как вас зовут?» «Я сменяюсь», — сказал дежурный с откровенной злобой. «У меня конец рабочего...» «Мне повторять дважды?» Мартин наконец-то понял... куда можно слить свою злость и боль, на ком её можно выместить с удовольствием и, возможно, пользой для дела. Ивга танцевала в вечернем платье, босиком. Это был вполне дикий, завораживающий, нисколько не салонный танец. Эгле сидела на диване, глядя, как она танцует, И отмечая автоматически, что платье на рыжей ведьме недостаточно экстравагантно. Для кого-то другого подошло бы идеально, но Ивга с её необычной и яркой внешностью должна смелее экспериментировать с одеждой. Ивга поймала её взгляд. Улыбнулась, мгновенно смутившись, провела рукой по волосам, местами уже выбившимися из гладкой прически. «Прости мою...» несдержанность Безумный день. Она взяла с каминной полки бокал шампанского. Повертела в пальцах, поставила обратно. «Я так боялась за тебя. Я так благодарна. Я не знаю, что ещё сказать, Эгле». «Ничего не надо говорить». Эгле посмотрела на лестницу, в сторону комнаты, куда ушёл Мартин. «Это наша общая победа. Мир опять изменился. Первый шаг был...» когда вы научили меня чистой инициации. Второй — когда я смогла пройти обряд бесскверны. И вот третий — когда меня официально признали человеком, когда я стала полноправной частью этого мира. Следующий шаг — ваше новое исследование, когда таких, как я, будет всё больше. Эгле, Евга задумалась. От её интонации Эгле почему-то сделалось прохладно «Это не победа, не понимаю», — пробормотала Игле. «Это компромисс», — Ивга улыбнулась, будто желая смягчить горечь своих слов. «Мы согласились сделать вид, что ничего не произошло. Они согласились терпеть нас живыми и на свободе. Мои исследования закончены навсегда». Эгле ничего не произнесла вслух, но Ивга оценила выражение её лица и засмеялась, хотя и несколько принуждённо. «Я испугалась, Эгле. К тому же, если Клавдий ради нашей свободы готов разнести весь мир по камушку, от нас тоже что-то требуется, какие-то уступки. А инквизиторы на Совете чувствуют ложь. Пришлось говорить им правду. Точнее... «Сделать это правдой». Эгле вспомнила кабинет во Дворце Инквизиции, набитый чудовищами, и ей на секунду сделалось тошно. «Существование чистой инициации не доказано. Это правда», — дрогнувшим голосом продолжала Ивга. «То, что с тобой произошло, случайное, счастливое совпадение, череда мутации. А если я докажу?» — вырвалось у Эгле. «Нет», — глухо сказала Ивга. «Помнишь текст на камне? Мир полон зла, скверно, вездесуще. Ты сама по себе надежда. Сохрани себя. Выживи еще раз. Пожалуйста». Встретившись с ней взглядом, Эгле поняла, что Ивга все прекрасно осознает. И то, что случилось между Клавдием и Мартином, мучит и ее тоже, И ни эйфория, ни потрясения не способны затуманить её рассудок. Время ещё не пришло, будто извиняясь, снова заговорила Ивга. Мир не готов. Пока держится это эфемерное равновесие между нами и ними. Давай играть по их правилам, а в будущем, может быть, когда-нибудь, наверху отворилась дверь. Ивга замолчала. Мартин вышел на лестницу, у него было сосредоточенное желчное лицо. Эгле стало неуютно, как если бы Мартин надел чужую маску. «Мама...» — он шагал вниз, не отрывая глаз от своего телефона. «К сожалению, нам надо лететь». «Останьтесь хоть до завтра», — сказала Ивга вдруг охрипшим голосом. Мартин покачал головой. «Агенты Руфуса сами себя не вышвырнут с работы». «Дело не терпит, я и так задержался, и...» Он оборвал себя и посмотрел на игле «Поехали». «Март, можно тебя на пару слов?» — спросила Эгле небрежно. «Разреши мне с ним поговорить. Это всё равно, что разговаривать с паровым катком». Мартин не смотрел ей в глаза. «А я найду, Слава». «А я не могу здесь задерживаться». «Лети». Ей с большим трудом далось это слово. «Я завтра догоню». «Слушай», — его голос дрогнул. «Я не могу опять оставить тебя одну. Нам слишком дорого досталась твоя свобода. Как ты полетишь? Рейсовым самолётом?» «Но ведь это и есть свобода, Март», — тихо сказала Игле. «Свобода, в том числе возможность прилететь завтра». Остальное — разновидности несвободы. — Ты максималистка, — сказал он тяжело. — Ты всегда это знал. — Ну зачем? Скажи! Он так глубоко и явно расстроился, что у Эгле упало сердце. Он не станет с тобой разговаривать. А я не хочу тебя оставлять. Мне страшно, когда ты выходишь в другую комнату. Мне неприятно, когда я тебя не вижу целую минуту. Эгле заколебалась. Больше всего ей хотелось сказать сейчас. «Хорошо, я с тобой». В аэропорту на него глазели, оглядывались, шептали друг другу его имя. Какая-то девушка пыталась его сфотографировать. Правда, когда Мартин выразительно посмотрел на неё, стушевалась и сделала вид, что увлечена своим телефоном. Вызывать кураторский борт из Ридны он не стал. В последний момент взял билет на рейсовый самолёт. Так получалось быстрее. Он упал на своё место у окна, закрыл лицо тёмными очками и отключился. Он не спал и не бодрствовал. влезли в голову воспоминания из давней, другой жизни, казавшейся теперь совершенно безмятежной. В одно прекрасное утро 14-летний Мартин шарил в полупустой домашней аптечке, пытаясь отыскать что-то от головной боли и вспоминая по ходу дела, что ни ведьмы, ни инквизиторы анальгетиками обычно не пользуются. Спустилась из спальни мама и молча отыскала порошок, который сам Мартин принимал два года назад по случаю гриппа. Убедилась, что лекарство не просрочено, и растворила в тёплой воде. Мартин выпил с благодарностью. Предыдущий вечер стал одним из самых памятных в его жизни, но теперь ему было неловко смотреть родителям в глаза. «Может, не пойдёшь в школу?» — осторожно спросила мама. Мартин услышал на лестнице шаги отца и твёрдо заявил, что в школу, конечно, пойдёт. Клавдий ничего не сказал, только предложил подвести его, и Мартин понял, что нельзя отказываться. В машине он долго маялся, пока не признался, наконец, с нервным смешком. «Ладно, я понял, что не стоит пить шампанское в оперном театре. Я, пожалуй, больше так делать не буду». Отец с мельком глянул на него и сказал, что если сегодня контрольных нет, то ничего не случится, если Мартин всё-таки пропустит один школьный день. Это было очень на него непохоже. Мартин горячо уверил, что чувствует себя гораздо лучше, и ничего страшного — Просто он не рассчитал с этим дурацким шампанским. — Я хочу тебя попросить, — серьезно сказал отец, — больше никогда не ходить в гости в герцогскую ложу. — Хочешь в оперу? Скажи заранее. Я куплю билет. — Понимаешь, я не могу принимать от герцога никаких услуг, даже если речь идет о невинном походе детей в театр. Мартин покраснел, осознавая свой промах. Вчера он стоял в толпе у входа с колоннами, спрашивая лишний билетик. Это было азартное, но совершенно безнадёжное времяпрепровождение. Подъехал чёрный автомобиль. Вышла девочка в сопровождении двух охранников и вдруг округлила и без того большие, чуть кукольные глаза. «Мартин, вы тоже идёте сегодня в театр?» Это была старшая дочь герцога Эльвира. они с мартином виделись до этого несколько раз мельком на каких то детских праздниках к сожалению принцесса ответил он с непринуждённым поклоном я не иду в театр у меня до сих пор нет билета тогда пожалуйте в ложу она заметно обрадовалась не смотреть же мне в одиночестве этот скучный балет не расстраивайся сказал отец в машине наблюдая за сменой выражений на его лице. «Вчера ты не мог ей отказать. Оскорбил бы девочку, она бы не поняла. На будущее придумай отговорку похитрее». «Я скажу, что мне запрещает отец», — пробормотал Мартин, и Клавдий на секунду растерялся. «Но я ведь не запрещаю. Она ещё подумает, что ты папенькин сынок. Она подумает, что я жертва Инквизиции». — сказал Мартин. — А это благородно и жутко. Клавдий расхохотался. А ведь он не так часто смеялся. Мартин находил особую прелесть в том, чтобы его рассмешить. самолет снижался. Мартин разлепил глаза. Нет, он всё-таки не спал. Те дни прошли, и другие прошли тоже. И эти новые тоже пройдут. Он отправил матери сообщение — Я отлично долетел. Никогда прежде он так не делал. Никогда, став взрослым, не докладывал маме о своих поездках. Никогда. Эгле он перезвонил. Чуть позже, когда самолёт тянулся по лётному полю к выходам. Я тебя люблю. Извини, что уехал с каменной рожей. Я тебя тоже очень люблю, — сказала она с явным облегчением. Завтра увидимся. Мартин колебался несколько секунд, прежде чем задать вопрос. «Он ещё не вернулся?» «Нет», — сказал Эгли. «Ивга говорит, он приедет очень поздно». «А?» — сказал Мартин, проклиная себя за ожившую несбыточную надежду. «Да, конечно. Спасибо, дружище». Вреднее было холодно, промозгло и серо. «Добро пожаловать домой». сказал себе Мартин.